Владимир Шаров. Переписка Ивана Грозного, 1530-1584 годы, с Андреем Курбским, 1528-1583 годы. Переписка царя Ивана Грозного с князем Андреем Курбским из тех памятников древнерусской литературы, которые, безусловно, стоит прочесть прочесть сам этот памятник, а не одну из работ о нем. Тому немало причин. Средневековая литература вся выстроена жесткими нормами, правилами и канонами. А тут редкая образность, нескончаемые метафоры. угрозного, «неумными словами, словно в небо швыряя камни», «Твой совет, смердящий, гнуснее кала!» Или «Как одна ласточка не делает весны, Одна проведенная черта не делает землемером, А корабль один — море!» У Курбского «Широковещательное и многошумное послание твое получил» «Из многих священных книг нахватано» сверхмеры многословно и пустозвонно, целыми книгами, паремиями. Тут же и о постелях, и о телогрейках, и иное многое, поистине словно вздорных баб роскозни, Острейший драматизм, в том числе и внутренний. И если бы я не общался с тобою, о, если бы я не общался грозный. Диалогичность ее лишь подчеркивает традиция посольского делопроизводства – ставить перед пространным ответом вопрос или мнение противной стороны. В итоге текст мало с чем сравнимый по живости. Среди прочего, она коренится в высшей степени причудливой смеси изощренной устной речи с письменной речью документов московских приказов того времени. Отметим и редкую эмоциональность посланий, причем слог каждого письма от велеречивого витийства до издевательства, глумления, скоморошничения, чуть ли не площадной брани и настроения гуляют, иногда даже в одной строке. Добавим, что все это не просто обмен посланиями двух частных лиц, а письма, без которых невозможно понять очень многое в истории России. Русско-литовские и русско-польские отношения, опричнину Ивана Грозного, смысл учреждения которой до сих пор кажется историкам настолько темным, что они зовут ее «странной», немыслимые казни и опалы самых влиятельных бояр, Верхушки приказной бюрократии, дьяков, многих высших церковных иерархов. Будто слепок уже с нашей гражданской войны. Карательные рейды царя Ивана по территории собственной страны, апофеозом которых стал разгром второго по величине города в России Новгорода. И в последний момент остановленное разграбление Пскова. Посажение Грозным на земской престол потомка хана Золотой Орды служилого казанского царевича Симеона Бекбулатовича и издевательски холопские письма прошения к нему самого Ивана, подписанные «Иванец Московской». Словом, те события, которые выстроили всю вторую половину русского шестнадцатого века и стали прологом великой смуты начала XVII века. От этой переписки зависела и судьба будущих отношений России с Речью Посполитой. Об этом еще пойдет речь, которые могли тогда сложиться до такой степени по-другому, что в наших нынешних учебниках по истории в прежнем виде не осталось бы ни одной главы. Если вы будете читать эту переписку, то лучше ее издание на мой во всяком случае вкус, в серии «Литературные памятники» с великолепными сопроводительными статьями Лихачева и Лурье и в эталонном переводе со старославянского «Лурье и Творогова». Обязательно обратите внимание на комментарии. Письма переполнены намеками и умолчаниями. Все это восполняют комментаторы чтобы не быть голословным, пример. Курбский пишет в своем первом послании. «Знаю я из священного писания, что дьяволом послан народ христианский губитель в прелюбодеянии зачатый богоборец-антихрист, и ныне вижу советника твоего всем известного». Комментаторы Курпского объясняют, что этот намек – мог быть направлен и против самого царя. Курбский считал незаконным и развод отца Ивана IV, Василия III, с Соломонией Сабуровой и его брак с Еленой Глинской. Теперь обо всех вышесказанных вещах, об их переплетении, смешении, потому что в человеческом существе никогда невозможно точно сказать, Где именно граница? Где кончается одно и начинается другое? Поговорим подробнее. Начнем с переполняющих переписку эмоций, с ее ярко выраженного и стилистически, и во всем прочем, авторства. Тем более, что именно здесь ответ на вопрос, с которого, судя по всему, следовало бы начать данный очерк. А именно... Является ли она подлинной? На самом ли деле эти письма написаны Курбским и Грозным во второй половине XVI века? Дело в том, что списков того времени в наших руках нет. Для средневековья это скорее норма, чем исключение. Самые ранние из них исследователи датируют началом XVII века, то есть временем уже после смуты, что и позволило американскому русисту, профессору Эдварду Кинону, утверждать, что переписка – поздняя подделка. В советской науке книга Кинона была воспринята как наглое вторжение, посягательство на территорию, которую мы привыкли считать неотъемлемой собственностью. В итоге, под редакцией нашего известного знатока «Правление Грозного» профессора Скрынникова, вышел сборник статей с немалым числом исторических и лингвистических наблюдений, опровергающих точку зрения Кинона. Так что науке это в любом случае пошло на пользу. Не сомневаясь в подлинности переписки, я, как и другие историки, понимаю, что в ответах Грозного-Курбскому в их написании принимали участие подьячие и толмачи посольского приказа. Грозный для своего времени был человеком весьма эрудированным. Историк Михаил Погодин звал его начетником, но и ему за столь короткое время свести в единый текст первое послание Курбскому такое количество библейских историй было бы сложно. Кроме того, Трудно спорить и с тем, что это письмо построено строго по канонам производства посольского приказа. И тут встает еще один неизбежный вопрос. Почему вообще Грозный, нарушая все представления своего времени об отношениях старшего и младшего, счел, что ответить на обвинение Курбского необходимо? Общество тогда было консервативно. И в этой консервативности была одна существенная производная, а именно невозможность диспута двух людей, чей социальный статус заведомо не равен. Снисходя до спора с низшим по происхождению человеком, ты не просто унижаешь себя, а разрушаешь саму основу мироздания, его порядок и строй который весь покоится на строгой иерархии. Низшего можно приказать Челяди прогнать, побить, наконец даже убить, но отнюдь не неприлюдно с ним спорить. Переписка Грозного с Курбским нарушает эти писанные и неписанные представления. Не случайно ее центральной темой стал другой слом жизни – Опричная политика царя Ивана, репрессии и казни, которые он обрушил на страну. В революционности, на равных разрушительности того и другого, что переписки, что опричнины, много по-настоящему родственного, непонятного врозь, по отдельности, немыслимого ни раньше, ни позже. Это, конечно, не случайно. Классическое Средневековье отличалось удивительной цельностью в понимании мира, его сути и назначения. Это было время абсолютной истины, ничем и никем не замутненной. независимое от страстей и искушений, которые будто нечистый сбивают тебя с единственно верной дороги. В конце ее, как награда, небесный Иерусалим. Историкам отлично известно, что средневековые тексты сплошь и рядом лапидарны, лишены особенностей времени, обстоятельств, часто и авторской интонации, за которую мы в первую очередь ценим литературу. Вдобавок, они нередко анонимны или приписаны какому-нибудь философу, чья репутация со всех точек зрения – что христианской, что языческой, безукоризненно и уже никогда не будет пересмотрено. Ведь что в научном трактате, что в житии святого, ты высказываешь не собственную точку зрения, а возвращаешь на законное место фрагмент или завиток общей мозаики мироздания, автор которой, понятно, сам Господь. Силу тех или иных исторических катаклизмов, пертурбаций, он однажды вывалился, и картина сделалась неполной. То есть ты не создаешь новое, а просто восполняешь утерянное. Так что даже если ты сам ко всему этому пришел, сам это понял, эта истина дана тебе свыше, она лишь в малой степени личное обретение». От того твои сомнения и метания, вещь мало ни для кого не интересная. Ясно, что наше время другое, и литература тоже другая. В ней важно одно: что это твой собственный путь, и каждый шажок на этом пути важнее любой абсолютной истины, до которой, это тоже ясно, никто из нас никогда не дойдет. Она нечто вроде коммунизма для позднего советского человека. Для России все сказанное справедливо в полной мере. В частности, по этой причине большая часть нашей нарративной литературы – компиляция из разных житийных, исторических и географических сочинений. Новизна, недавность, всегда укор. Общество почитает лишь многократно проверенное, уважает это в себе. Оно откровенно пасует перед любой невесть, откуда взявшейся мыслью, в общем, перед всем безроду и племени. Тут страх перед ересью, которая разом и навечно способна погубить твою душу, и что в сущности то же самое, из чего была начата эта страница, неодолимая тяга, к изначальному, непогрешимому. На этом фоне переписка Грозного с Курбским во всех смыслах выходит из ряда вон. Во всяком случае, в русской литературе, если что и можно поставить рядом, то лишь житие протопопа Авакума, на которое переписка, несомненно, оказала сильное влияние. Та фантастическая откровенность, и вышеупомянутая экспансивность, бесконечная смена настроения и характера письма. В первую очередь я тут, конечно, имею в виду Грозного. Для меня есть главное свидетельство подлинности посланий их принадлежности авторам, которые обозначены на обложке. Последнее из предварительных замечаний. Любому историку, Неважно, что он изучает – политику, экономику или быт, нравы, духовный мир человека. Известно, что повествовательные нарративные сочинения, тем более подобные такой переписке, то есть когда все от первого лица, вдобавок выше крыши переполнено обидами и страстями, дают для понимания времени больше, чем остальные источники вместе взятые. Литература умудряется достигать ни с чем не сравнимой плотности текста, по-видимому, в этом, сохранении тончайшей и всегда изменчивой непостоянной ткани отношений человека с Богом, с миром и с себе подобными, и есть ее назначение. Теперь посмотрим, что в этом смысле мы можем извлечь из переписки царя и его боярина. Не ранжируя важное и второстепенное, для начала вернемся к вопросу, почему Грозный все-таки отвечал Курбскому. Этому есть как рациональные, так и иррациональное объяснение. Более того, они не просто дополняют друг друга. Тут никогда нельзя сказать, где кончается одно и начинается другое. Начнем с рациональных.